Он намного полезнее. Она решилась. В это время во дворе отеля Эновик заметил приятного вида бородача с проседью. Его сопровождала молодая женщина в джинсах и кожаной куртке, широкоплечья и загорелая. Оба новоприбывших несли дорожные сумки, которые у них тут же забрал служащий отеля. Женщина на секунду встретилась глазами с Энвиком, отвела с локоны и исчезла в вестибюле. Он рассеянно смотрел на то место, где она только что стояла. Роскошный отель располагался в окружении гор, вершины которых даже летом сверкали белизной. Здесь был один из лучших горнолыжных курортов мира, а в мае гости съезжались поиграть в гольф и погулять по живописным окрестностям. В этом элитном месте в стране от мира можно было ожидать чего угодно, но только дюжины военных вертолетов. Эновик уже два дня, как приехал сюда, он был задействован в подготовке к конференции вместе с Фордом, который курсировал на вертолете между Ванкуверским аквариумом на Наймо и Шато, чтобы отсматривать материал, оценивать данные и сводить воедино последние сведения. Колено Энвека все еще болело, но он уже не хромал. Чистый горный воздух благотворно на него повлиял, и его депрессия сменилась рвением к работе. Его арест военным патрулем казался уже далеким прошлым, хотя со дня первой встречи с Ли прошло всего две недели. Ее позабавил дилетантизм, с каким он провел тогда свою ночную вылазку. Разумеется, его засекли сразу, просто некоторое время наблюдали, чтобы узнать, чего ему надо. С тех пор его доклады больше не проваливались в черную дыру. Он сам теперь сидел в ее центре, так же, как и Форд, а с недавних пор и Оливейра. И с Робертсом из пароходства он снова смог побеседовать. Тот первым делом выразил свое сожаление по поводу предписанного ему молчания. Ли наложила запрет на всякую утечку информации, поэтому ему приходилось быть недоступным, хотя несколько раз он буквально стоял рядом с телефоном, по которому секретарша отправляла Эновика на все четыре стороны. Конференция была подготовлена, и Эновику ничего не оставалось, кроме ожидания. Мир был в хаосе, Европа в потопе, а он играл в теннис, чтобы посмотреть, как это скажется на его больном колене. Его партнером был маленький француз Бернар Роше, Бактериолог из Леона. Пока Америка билась с самыми крупными животными планеты, Роше вел сражение с мельчайшими организмами и без надежды на победу. Энви глянул на часы. Через 30 минут начнется конференция. Отель на эти дни закрыли для туристов и отдали в распоряжение правительства. Свыше половины присутствующих здесь так или иначе относились в United States Intelligence Community. Большинство сотрудники ЦРУ. Изрядная часть отеля была отдана НСА – самой крупной секретной службе Америки, специализирующейся на электронной разведке, на защите информации и на криптографии. НСА занимала пятый этаж. Шестой этаж был занят сотрудниками Министерства обороны США и Канадской информационной службы. Над ними располагались представители британского СИС и охрана а также делегации информационного центра Бундесвера и Государственной информационной службы Германии. Французы прислали делегацию Direction de la surveillance du territoire. Шведская военная информационная служба также присутствовала, как и финская. Это было беспримерное собрание секретных служб, беспрецедентный марш-бросок людей и материалов, нацеленный на понимание происходящего. Эновик массировал свое, снова развалившееся колено. Не надо было играть в теннис. Над ним пронеслась тень, и это приземлялся еще один военный вертолет. Внутри отеля по всем направлениям двигались люди, быстро и в то же время без суеты. Половина говорила по мобильным телефонам. Другие со своими ноутбуками примастились в уютных уголках и что-то писали. Эновик прошел в бар, увидев Форда и Оливейра. С ней был незнакомый рослый человек. — Леон Энновек. Герхард Борман, — представил их друг другу Форт. Только не сильно тряси руку Герхарду, а то отвалится. — Что, теннис? — спросил Энновек. — Какое там? Шариковая ручка. Борман кисло улыбнулся. Битый час записывал по телефону то, что две недели назад можно было получить одним кликом мышки. — Вернулись в Средневековье. С завтрашнего дня все будет в порядке. Оливера отпила из своей чашки чай. «Я слышала для отеля...»